Глава тридцать первая «Я чувствую пульс в висках», — Венка подняла снаряженный арбалет и проверила его уже, наверное, в сотый раз. Он был снабжен двенадцатью автоматически перезаряжаемыми болтами. «Неужели вы не любите этот момент?» «Лично я ненавижу», — сказал Катей, — «как будто ждешь казни». На его голове местами просвечивала кожа на месте выдернутых волос. Он буквально сходил с ума в ожидании императорского флота, и Ирин понимала причину. Они оба предпочитали нападать, а не обороняться, чтобы самим решать, когда и где атаковать. В Синегарде их учили, что сражение в обороне, за укреплениями, ведет к неминуемой катастрофе, поскольку дает врагу преимущество выбора. Не считая осады, такая стратегия почти всегда обречена, ведь нет замков, которые невозможно взломать, и нет крепостей, которые невозможно взять. Но им предстояла не осада. не неинтересно морить их голодом, пока не сдадутся. Она намерена вломиться через ворота. «Орлонг не могли взять на протяжении веков», — напомнила Венка. Руки, катая, дернулись. «Когда-нибудь удача поворачивается спиной». Республика была готова. Генералы расставили все возможные ловушки, разделили войска и разместили их по позициям. Семь артиллерийских застав на утёсах, основная часть сил на кораблях республиканского флота в Канале, а остальные либо охраняли побережье, либо засели в дворцовых укреплениях. Рин предпочла бы, чтобы цики дрались рядом с ней на утесе, но ни Бадзы, ни Суни не могли защитить ее в воздухе в битве с Фейлином. Оба находились на кораблях в центре республиканского флота. Там, в гуще вражеского огня, их способности могли остаться незамеченными гесперианцами, а цеки при этом сумели бы нанести врагу наибольший урон. «Неджо на позиции!» — Катай внимательно рассматривал корабли в канале. Неджу назначили вести три оставшихся больших корабля во главе флота. Ему предстояло направить корабль в центр императорской эскадры и разделить ее» же всегда на позиции», — сказала Венка. «Напрыгивает как?» «Не будь вульгарной», — оборвал ее Катей. Венка ухмыльнулась. От входа в канал донеслись далекие раскаты взрывов. По правде говоря, сражение уже началось. Кучка неуклюжих речных лачонок, составлявшая первую линию обороны Орлонга, уже сцепилась силами ополчения, но солдат на них было минимум, только чтобы управиться с пушками. Катай рассчитал, что так они выиграют минут десять. «Вон там!» — резко вскинулась Венка. «Я их вижу!» Все встали. Императорский флот плыл прямо на них. Рин затаила дыхание, пытаясь не удариться в панику при виде огромной эскадры объединенных сил Дадзи и Цалиня. «Что это задумал Чанэнь?» — удивился Катай. Генерал Волчатина соединил корабли вместе, борт к борту, превратив их в единую жесткую конструкцию. Флот стал массивным тараном с кораблем башни по центру. «Борется с морской болезнью?» — отозвалась Венка. Рин нахмурилась. «Не иначе». Это был умный ход. Императорские войска не привыкли сражаться на волнах. Они лучше чувствовали себя на неподвижной площадке. Но с точки зрения Рин такая формация была чрезвычайно уязвимой. Подпали один корабль, и загорятся все остальные. Неужели Дадзе до сих пор не знает, что Рин сумела обойти печать? «Дело не в морской болезни», — сказал Катай. «Это чтобы их не сдул Фейлин. И дает им преимущество, если мы попытаемся взять корабль на абордаж. Они могут перемещать войска между кораблями». «Мы не собираемся брать их на абордаж», — сказал Рин. «Мы их подожжем» вот это я понимаю заявила венка с оптимизмом которого никто не чувствовал эскадра ползла к утесам обескураживающе медленно вдоль канала раскатывался грохот барабанов плавучая крепость неумолимо приближалась интересно сколько нужно человек чтобы двигать эту махину пробормотала венка да им и не нужно напрягаться ответила рин они же плывут вниз по течению «Да, но что насчет боковых маневров?» «Хватит болтать!» — рявкнул Катый. Рина сама понимала, что эта болтовня — просто идиотизм, но ничего не могла с собой поделать. У них с Венкой была одинаковая проблема. Приходилось трепать языком, потому что иначе ожидание свело бы их с ума. «Ворота не продержатся», — сказала Рин, несмотря на сердитый взгляд Катая. «Для них это все равно, что сбить пинком замок из песка». «Минут пять, как думаешь?» — спросила Венка. «Скорее две, будь готова стрелять». Венка хлопнула, катая по плечу. «Не суди себя так строго!» — он закатил глаза. «Идея с воротами была не моя». В качестве последней отчаянной меры Вайшра приказал войскам накрепко запереть ворота, пустив в ход все оставшиеся в городе железяки. Это могло бы задержать пиратский корабль. Но против такой эскадры было не более чем символическим жестом. Судя по звуку, ополчение намеревалось проломить ворота своим тараном. «Бум!» — Рин почувствовала вибрацию камня под ногами. «Сколько лет воротам?» — поинтересовалась она. «Бум!» «Они древнее, чем провинция», — ответила Венка. «Может, остались еще со времен Красного Императора. Антикварная ценность». «Какая жалость!» «Еще бы!» Бум! Послышался треск расщепленного дерева, а затем такой звук словно рвалась ткань. Ворота Орлонга упали. Императорский флот вошел в канал, который тут же озарился из-за обстрела. Установленные на утесах массивные шестиметровые пушки одна за другой осыпали корабличан и Эня горящими снарядами размером с приличный валун. Все тщательно спланированные катаем водные мины Взорвались в точно рассчитанной последовательности. Грохот стоял оглушительный. На мгновение императорский флот скрылся за дымовой завесой. «Вот это да!» — поразилась Венка. Катей покачал головой. «Это ерунда. Они с легкостью справятся с потерями». И он был прав. Когда дым рассеялся, Рин заметила, что шума оказалось больше, чем ущерба. Флот шел вперед, несмотря на обстрел. Плавучая крепость осталась невредимой. Рин расхаживала по краю утеса с мечом в руке. «Терпение», — прошептал Катый, — «еще не время». «Мы должны быть там, внизу», — сказала она. Засев на вершине утеса, Рин чувствовала себя трусихой, которая прячется, пока внизу пылает сражение. «Нас всего трое», — напомнил Катый. «Мы станем пушечным мясом. Если бросишься туда сейчас, тебя просто нашпигуют металлом». Рин знала, что он прав, и от этого злилась еще больше. Скала под их ногами непрерывно дрожала. Императорский флот ответил на обстрел. С осадных башен полетели снаряды, осыпав артиллерийские заставы на утесах крохотными ракетами. На каждый арбалетный болт, достигший палубы корабля, лучники ополчения возвращали два. От ужаса Рин сжалось сердце. Ополчение использовало в точности ту же стратегию осады, как и «Неджи» в Северной Компании, сначала лучники, потом прорыв сопротивления на суше. Главный удар приняли на себя корабли республиканского флота. Один так разметало, что обломки перегородили дорогу остальным. Пушки империи целились низко, по грибным колесам. Корабли республиканцев лавировали, пытаясь спасти грибные колеса, но быстро теряли маневренность. Корабли «Неджи» превратились в неуклюжих уток но пока Рин не видела ни следа Фейлина. «Где же он?» — пробормотал Катей. «Пора бы уже ему появиться». «Может, он плохо подчиняется приказам?» — предположила Рин. Видимо, дадзи настолько его запугало, что даже не хотелось думать о том, каким пыткам его подвергали. Но сейчас ополчению и не нужен был Фейлин. Две артиллерийские заставы уже умолкли. У остальных пяти заканчивались боеприпасы, и темп обстрела замедлился. Корабли Неджи по большей части оказались обездвижены, а императорский флот почти не получил повреждений. Настало время изменить положение. Рин встала. «Я иду туда». «Да, самое время». Согласился Ката и вручил ей кувшин с маслом из аккуратного штабеля рядом с арбалетом, а потом мотнул головой вниз, на канал. «Мне кажется, чуть левее центра, вон того корабля-башни. Нужно разбить их конструкцию». «Запали канаты, а потом пламя перекинется на остальные корабли». «И не смотри вниз», — сказала Венка, — «заткнись». Рин сделала шаг назад и начала разбег. Ветер хлестнул по лицу, крылья заколыхались, а потом утес исчез из-под ног, голова откинулась назад, страх исчез, затихли все звуки, остался только головокружительный восторг от падения в бездну. Через пару секунд падения Рин распростерла крылья. Она раскинула руки, и сопротивление воздуха легнуло в лицо. Руки словно кто-то пытался выдернуть из суставов. Она охнула, но не от боли, а от радостного предвкушения. Река расплывалась перед глазами, корабли и армии превратились в мазки коричневого, синего и зеленого. Рин увидела стрелы. Издалека они напоминали иголки, но с пугающей скоростью увеличивались в размерах. Она вильнула влево, стрелы с шипением пролетели мимо. Рин зашла над кораблем башни и приготовилась нырнуть вниз. Открыла ладони и рот, из них вырвался поток огня, поджигая все в пределах досягаемости. И прежде чем подняться, Рин сбросила кувшин с маслом. Она услышала звон разбитого стекла, когда кувшин ударился о палубу и потрескивание пламени. Она улыбнулась и взлетела ввысь, к утесу напротив а когда обернулась, то увидела, что нацеленные на нее стрелы теряют скорость и падают. Ноги коснулись твердой земли. Рин упала на колени, а потом на четвереньки, тяжело дыша и осматривая нанесенный флоту ущерб. Натянутые между кораблями канаты занялись огнем, уже почернели и обуглились в том месте, куда она сбросила масло. Она подняла голову. По ту сторону канала Венка методично заряжала арбалет новыми болтами, Акатой помахал Рин, призывая возвращаться. Мышцы рук ныли, но Рин не могла позволить себе отдых. Она подползла к краю утеса и рывком встала на ноги. Прищурилась, намечая следующий полет. Затем привлекла внимание Венки к группе кораблей, нетронутых огнем. Венка кивнула и прицелилась. Рин набрала в легкие воздуха и спрыгнула с утеса, рухнув вниз и снова купаясь в волне адреналина. Засвистели направленные в нее копья одно за другим, но Рин просто увернулась, и они взмыли в воздух, не причинив вреда. Она запалила парус корабля и с восторгом почувствовала обтекающую ее теплую волну пламени. Не это ли ощущал Алтен в разгар боя? Теперь Рин поняла, зачем он сделал себе крылья, хотя и не летал. Это был символ, экстаз. Сейчас она была непобедима, стала настоящей богиней. Не просто вызвала Феникса но и превратилась в него. «Отличная работа!» — похвалила ее Катой, когда Рин приземлилась. Огонь распространился на три корабля, и потушить его не удалось. «Эй, ты как? Отдышись!» «Все хорошо!» — выдохнула она. «Просто дай мне минутку!» «Ребята!» — резко вскинулась Венка. «Дело дрянь!» Рин кое-как поднялась и подошла к краю утеса. Задумка с поджогом канатов удалась. Императорский флот начал распадаться. Крайние корабли удалялись от центральных. Неджи увидел щель и направил корабль в основную группу, где проделал несколько дымящихся пробоин в борту плавучей крепости. Но после этого застрял. Враги перебросили на его корабль широкие доски. Корабль Неджи готовились взять на абордаж. «Я спускаюсь», — сказал Рин. «С какой целью?» — спросил Катай. «Сожжешь их, и Неджи тоже сгорит». «Тогда я спущусь и буду драться». Оттуда я могу целиться точнее, нужно лишь добраться до корабля». Катай остался непреклонным. «Но Фейлин...» «Мы не знаем, где Фейлин, а Неджа в беде, я спускаюсь». «Рин, взгляни на холмы!» Венка указала на долины чуть ниже. «Кажется, я вижу сухопутные войска». Рин и Катай переглянулись. Но прежде чем он успел открыть рот, Рин взмыло в воздух. Сухопутную колонну невозможно было не заметить. Рин ясно видела ее даже за лесом. Большой отряд подходил к орлонгу с тыла и уже находился менее чем в миле от нынешнего лагеря беженцев. Будет там через несколько минут. Рин ругнулась в пустоту. Эриден заверил, что его разведчики никого не засекли вблизи долины, но как можно упустить из вида целую бригаду? Мозг бешено работал. Венка и Катей что-то ей кричали, но Рин их не слышала. Куда ей лететь и что она может сделать? Она не уничтожит целую бригаду самостоятельно и не может забыть о сражении в Канале. Если появится Фейлин, а она окажется в нескольких милях от сражения, он затопит весь республиканский флот, прежде чем она долетит до места. Надо кому-нибудь сообщить. Рина глядела канал. Она знала, что Вайшра и его генералы прячутся за береговыми укреплениями, откуда следят за сражением но даже если их предупредить они откажутся что либо предпринимать солдаты для морского сражения недостаточно значит надо предупредить наместников они где то на поле боя вместе со своими войсками вот только она не знала где никто не услышит ее криков с такой высоты единственный вариант написать сообщение прямо в небе рин дважды хлопнула крыльями чтобы набрать высоту и бросилась вниз пока не оказалась прямо над каналом, но вне зоны досягаемости стрел. Фраза состояла из трех слов. «Враг в долине». Огонь вырвался из ее пальцев и несколько секунд держался на нужном месте. Рин снова и снова писала три иероглифа, исчезающими в воздухе мазками, и молилась, чтобы кто-нибудь внизу прочитал послание. Поначалу ничего не происходило. А потом она увидела у берега марширующую к долине колонну солдат. Кто-то заметил. Она перевела все внимание на канал. Императорские войска почти захватили корабль Неджи. Его пушки замолчали. Почти вся команда погибла или была неспособна сопротивляться. Времени на размышления не было. Рин нырнула вниз. Приземлилась она неудачно. Спуск был слишком резким, и она не сумела вовремя затормозить. Она проехала вперед на коленях и взвыла от боли, сдирая кожу о палубу. Ее тут же обступили солдаты ополчения. Она очертила пламенем защитный круг, испепелив все в радиусе полутора метров. Надвигающиеся солдаты отпрянули. Взгляд выхватил в море зелено-голубой мундир. Прикрывая голову руками, Рин протиснулась между горящими телами, пока не добралась до единственного в поле зрения солдата-республиканца. — Где Неджа? — спросила она. Он уставился на нее бессмысленным взглядом. С по его лицу текла струйка крови. Рин треханула солдата. «Где Неджа?» Тот открыл рот, но в ту же секунду в его левый глаз вошла стрела. Рин отшвырнула тело, пригнулась и подхватила с палубы щит. Как раз вовремя три стрелы просвистели в том месте, где только что находилась ее голова. Рин медленно двинулась по палубе, полыхая огнем, чтобы отпугнуть солдат ополчения. Те дергались перед ней в пламени, а другие прыгали в воду, пытаясь спастись. Сквозь гул пламени она услышала слабый ляск стали. Рин на мгновение притушила стену огня перед собой и увидела Неджу с кучкой оставшихся в живых республиканцев, которые отбивались от взвода генерала Дзюня у кормы. Он еще жив. В груди Рин разлилось тепло надежды. Она бросилась к Недже, кидая в гущу схватки прицельные языки пламени. Щупальца огня обвивали шеи солдат ополчения словно хлыст, белые огненные шары пожирали лица, ослепляли, душили. Рин не остановилась, пока не рухнули все солдаты, замертво или в агонии. Так восхитительно было знать, что она управляет огнем, владеет таким мощным способом убивать. Когда она погасила пламя, Нэджи уже уговаривал Дзюня сдаться. «Вы хороший генерал», — сказал Нэджи. Отец не желает вам смерти. Мне плевать. Лицо Дзюня дернулось в усмешке. Он поднял меч к груди. Но Неджи оказался проворнее. В воздухе сверкнул его клинок. Рин услышала хлюпанье, как от удара мясника по туше. На палубу плюхнулась отсеченная рука Дзюня. Дзюнь покачнулся и рухнул на колени, уставившись на окровавленный обрубок, словно не верил своим глазам. Смерть не будет легкой, сказал Неджи. — Неблагодарный, — вскипел Дзюнь, — ведь это я тебя создал. Вы объяснили мне, что значит бояться. Ничего более. Дзюнь попытался выхватить кинжал из-за пояса Неджи, но тот отпихнул его одним резким и точным ударом по искалеченной руке. Дзюнь взвыл от боли и упал на бок. — Сделай это, — сказал Арин. — Сделай быстро. Неджи покачал головой. — Он ценный пленник. «Он пытался тебя убить!» — выкрикнула Рин и вызвала в правую ладонь огненный шар. «Если не сделаешь ты, тогда я сама!» — Неджи схватил ее за плечо. «Нет!» — Дзюн с трудом поднялся и пополз к борту корабля. «Нет!» — Неджи бросился за ним, но было слишком поздно. Ноги Дзюня исчезли за бортом. Через несколько секунд Рин услышала всплеск. Они с Неджи перегнулись через борт, но Дзюнь так и не вынырнул. Неджи повернулся к ней. Мы могли бы захватить его в плен. Слушай, не я выкинула его за борт. Своей вины в случившемся Рин уж точно не видела. Я только что спасла тебе жизнь, мог бы и поблагодарить». Неджи уже открыл рот, собираясь ответить. Но тут откуда-то сверху в нее врезалось что-то мокрое и тяжелое, сбив с ног. Крылья болезненно впились в плечи. Рин поняла, что очутилась под куском влажной парусины. Огонь не помог, только наполнил пространство под парусиной обжигающим паром. Пришлось погасить пламя, чтобы не задохнуться. Кто-то прижимал ткань, удерживая Рин в ловушке. Она яростно брыкалась, пытаясь выбраться, но безрезультатно. Дернувшись посильнее, она все же высунула голову. На нее смотрел генерал Волчатина. «Ну, здравствуй», — сказал он. Рин пыхнула огнем ему в лицо. Генерал стукнул ее по голове стальной рукавицей. Рин снова распласталась на палубе, перед глазами заплясали искры. Она увидела размытые очертания меча, который Чанэнь занес над ее шеей. В бок генералу врезался Нэджа. Они рухнули на палубу спутанной грудой. Нэджа вскочил и отпрыгнул, занеся меч. Чанэнь подобрал свой клинок и слающим смехом атаковал. Рин лежала на спине, щурясь в небо. Руки и ноги покалывала, но они не желали подчиняться ее воле, когда она пыталась пошевелиться. На периферии зрения она видела схватку, слышала оглушительный звон ударов стали о сталь. Она должна прийти Нэджи на помощь. Но кулаки не разжимались, огонь не появлялся. Все начало темнеть перед глазами, но Рин не могла позволить себе потерять сознание. Только не сейчас. Она с силой прикусила язык, чтобы боль ее пробудила. И, наконец, сумела поднять голову. чан загнал Нэджу в угол. Нэджа слабел, явно пытался хотя бы устоять на ногах. Весь левый бок его мундира был пропитан кровью. «Я снесу тебе голову!» — ухмыльнулся чан -нэнь. «А потом скормлю своим псам, как и твоего брата!» Нэджа с воплем бросился на него. Рин застонала и перекатилась на бок. В ладонях искрилось и вспыхивало пламя, крохотные огоньки, совсем не то, что требовалось. Рин зажмурилась, пытаясь сосредоточиться, помолиться. Прошу тебя, ты мне нужен. Удары Неджи не достигали цели. Чаннэнг с легкостью разоружил его и отбросил меч Неджи на палубу. Неджи упал и потянулся за мечом. Чаннэнг врезал ему в пах и прижал к палубе, поставив сапог на грудь. Привет, малышка произнес Феникс. Пламя хлынуло отовсюду. Теперь огонь не ограничивался только ртом и ладонями, а охватил все тело, словно доспехи, сверкающие и несокрушимые. Рин ткнула пальцем в сторону Чанэня. Ему в лицо полыхнул густой поток огня. Генерал выронил меч и накрыл голову руками, сбивая пламя, но оно лишь охватило все тело, разгоревшись ярче. Он закричал. Рин не стала его добивать, и ей не хотелось, чтобы он умер слишком быстро. Чан Нэн не шевелился, лежал на спине, весь покрытый устрашающими ожогами. Лицо и руки почернели и пошли трещинами, под которыми пузырилась израненная кожа. Рин встала над ним и раскрыла ладони. Нэджа схватил ее за плечо. — Не надо! — Рин бросила на него полный отчаяния взгляд. — Только не говори, что ты его хочешь взять в плен. Нет, я хочу его прикончить. Рин отступила и указала на обмякшее тело Чанэня. Он твой. Мне нужен меч, сказал Неджа. Рин молча протянула ему свой. Неджа поднес острием меча к лицу Чаненя и ткнул в рану между раздробленными скулами. Эй, очнись. Чаненя открыл глаза. Неджа нацелил острием меча в левый глаз генерала. Чаннэн хватал ладонью в воздух, пытаясь выбить меч из руки Неджи, но тот пнул генерала по ребрам, а потом еще несколько раз по лицу. Неджи хотелось посмотреть на мучение Чаннэня. Рин не стала ему мешать, и ей тоже хотелось это видеть. Неджи приставил меч к горлу генерала. Хватит дергаться! Чаннэн заскулил и притих. Вырезанный глаз болтался из стороны в сторону, еще держась на тонком куске плоти. Другой глаз яростно моргал, наливаясь кровью. неджа обхватил рукоять меча обеими руками и с силой опустил. На лицо брызнула кровь. Неджи бросил меч и медленно попятился. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась. Рин положила руку ему на спину. Неджи оперся на Рин и задрожал. — Все кончено. — Еще нет, — прошептала она. — Все еще только началось потому что воздух вдруг застыл, все корабельные флаги опали, а при полном отсутствии ветра стали отчетливо слышны звуки каждой схватки и каждого выстрела. Корабль под ногами затрясся, Ирин схватила Неджу за руку, сплетя с ним пальцы.